Бруто пытался подобрать аргумент попривлекательнее, с точки зрения психологии Бога. «Ну, если люди перестанут убивать друг друга, то количество верующих в тебя будет только расти», — высказал он свое предположение. «Данная точка зрения не лишена смысла», — согласился Ом. «Любопытно, любопытно. Хитро придумано». Бруто молча шагал дальше. Барханы серебрились инием. — Ты когда-нибудь слышал об этике? — спросил он чуть позже. — Это где-то в Чудноземье, да? Эфебы придавали ей большое значение. — Ага, понятно. И, разумеется, строили планы, как бы ее оттяпать себе. Очень часто задумывались о ней. — Это и называется долгосрочной стратегией. Ты ошибаешься. Это не город и не местность. Скорее, этика имеет отношение к тому, как человек живет. В смысле, бездельничает весь день, пока рабы выполняют за него всю работу. Эти и фебы — кучка сволочей, которые проводят время в разговорах об истине и красоте, а теперь еще оказывается, что они собрались напасть на бедную этику. Лично мне фебы никогда не нравились. Я гнильцу за милю чую. Несчастные трудяги горбатятся день и ночь, «А эти придурки жируют, как твои...» «Боги?» — закончил за него Брута. Последовала жуткая тишина. «Вообще-то я собирался сказать короли», — укоризненным тоном произнес Ом. «А мне показалось боги». «Короли!» — решительно отрубил Ом. «Слушай, а вообще, зачем людям сдались эти боги?» — вдруг поинтересовался Брута. — О, боги просто необходимы, — ответил Ом искренним, нетерпящим возражений тоном. — Но это скорее боги нуждаются в людях, — возразил Бруто. — Ты же сам говорил, что без людской веры вы не можете. Ом немного помедлил с ответом. — Хорошо, — наконец сказал он. — Но людям тоже нужно во что-то верить, я прав. Иначе, как ты думаешь, откуда берется гром? Гром, повторил брута и взгляд его вдруг затуманился. Понятие не возникает в результате столкновения облаков. После удара молнии в воздухе образуется пустое место, так что данный звук генерируется облаками, которые стремятся заполнить эту пустоту и, естественно, сталкиваются. — Когда ты что-то цитируешь, твой голос звучит так забавно, — заметил он. «А что такое генерируется?» «Не знаю. До словаря дело не дошло». «Как бы там ни было, — сказал он, — это всего-навсего объяснение, но не причина». «Бабушка говорила, что гром раздается всякий раз, когда великий бог Ом наклоняется, чтобы снять свои сандалии», — вспомнил Брута. «В этот день у нее было хорошее настроение. Она даже чуть не улыбнулась». «С метафорической точки зрения все правильно», — кивнул Ом, «но лично я никогда громами не занимался. Разграничение полномочий. Такими штуками имеет право заниматься только этот проклятый слепой Ио со своим здоровенным молотком. Самая большая шишка из всех».